Глава 13. Москва. Кремль. В назначенное время приехал в Кремль. Вернее, как положено, за десять минут до начала встречи. Там меня около проходной уже ждал тот самый Голосов, что мне звонил. Лет под пятьдесят ему было. Ну что же, чему удивляться? Вряд ли у члена Политбюро будет совсем уж молодой помощник. Скорее всего, проверенный человек который вслед за ним подымался вверх по карьерной лестнице, так что он уж точно максимально заинтересован в процветании своего патрона. Помощник Кулакова был щуплым, даже, я бы сказал, плюгавым, ни малейшего намека на то, что он хоть какой-то физкультурой когда-то в жизни занимался. Взгляд очень внимательный. Похоже на взгляд товарища Берии с одной из его фотографий, что мне как-то попались в интернете. Не сразу, но понял, что это сходство обусловлено еще и тем, что очки у него похожи на те пенсны, что у Берии были. Точь-в-точь, -точь, только с ушками. Интересная комбинация, конечно. Случайно так вышло, или он специально пытается подражать не самому популярному в этих коридорах человеку. Привел он меня в кабинет. Кулакову. А тот солидно так выглядит. Халеный, вполне себе невожитель. Черты лица, точные, благородный, высокий, крепкий человек. Вполне с таким видом можно было бы сниматься в кино про крупных государственных деятелей, ну или быть успешным политиком, как он сам. В пользу Кулакову отмечу, что тот не стал разыгрывать никаких сцен со своей занятостью, как некоторые крупные начальники любят делать, заканчивая разговор по телефону в твоем присутствии или копошась в каких-то бумагах, пока ты стоишь в ожидании. Нет, он сразу пригласил меня присесть перед ним. И помощник нас не покинул, пристроился сбоку от меня. А сам Кулаков положил руку на целую гиппу папок, которые лежали справа от него, и сказал. — Вот, Павел Тарасович. — Ознакомился с вашими отчетами, которые вы по линии его готовили. — Ну, что сказать. Они представляют серьезный интерес. Немного растерялся я, конечно, при виде того, как секретарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству говорит, что мои предложения по НТР в промышленности вызвали у него серьезный интерес но вслух сказал только, что я очень старался, потому что понимаю, что подготовка докладов для Политбюро — дело очень серьезное. Подумал также про себя, что, надо же, где-то с полгода назад я очень сильно переживал из-за того, что, переговорив с Межуевым, пребывал в полной уверенности, что доклады эти мои никому абсолютно не нужны. Собственно говоря, он примерно это и сказал тогда, а тут вот на тебе. И Межуев сам недавно по ним доклад для пленума ЦК КПСС мастерил при моей непосредственной поддержке. А тут уже и целый секретарь ЦК КПСС ими интересуется. Возникло у меня впечатление, что Межуев сам во время того нашего разговора недооценил потенциал этих докладов, которые наверх кидал. Ну да, он сильно озабоченным выглядел, когда мы с ним этот доклад для пленума готовили. Ни малейшего проблеска радости по поводу предстоящего доклада на таком высоком уровне я у него тогда точно не заметил. Вполне может быть, что его напрягли этим докладом, и он сам вовсе-то и не хотел ничего такого делать. — Правда, Павел Тарасович? Блаков сделал небольшую паузу после этих слов и покачал головой. — Смежуевым, конечно, вы далеко не уедете. Сугубо между нами. «Я бы очень не рекомендовал вам и дальше опираться на Межуева. Он, в принципе, скоро уже и на пенсию идет. Много пользы для страны принес, но время пришло уступать дорогу молодым. Был бы он на посту повыше, то мог бы и задержаться еще на службе. Но раз уж не смог высоко подняться, то что тут уже поделать? Собственно говоря, именно поэтому мы с вами сейчас и встречаемся». — Мне бы пригодился в мою команду такой энергичный и инициативный молодой человек, как вы, способный на такую качественную аналитику, которую вы продемонстрировали в этих докладах. Что скажете по поводу моего предложения? — Ну вот, какое хорошее впечатление человек произвел, когда я его увидел, и как тут же испортил о себе впечатление, едва заговорив. Что-то я уже и не уверен вовсе, что я ему понадобился потому, что я такой талантливый. Намного больше это смахивает на какое-то сведение счетов Кулакова с Межуевым, которое я попал сугубо, потому что он хочет таким образом Межуева уязвить, переманив меня у него, но оно мне надо вообще. Он, конечно, так про Межуеву говорит, словно счетов никаких между ними нет. Мол, возраст... И то, что тот высоко не взлетел, чтобы на службе задержаться, даже вроде как с сочувствием это все сказано. Но меня таким фальшивым сочувствием не обмануть. Ясно, что правду матку не принято при всяких закулисных комбинациях говорить, да еще такому молодому парню, как я. Так что никакого сочувствия у Кулакова, княжу его точно нет. Надо исходить из фактов. А факты очень просты. Он явно меня переманивает от Межуева. И не для того, чтобы хорошо тому сделать. Да, очевидно, что это какие-то старые разборки между ними перешли в новую фазу. И как мне реагировать? Возможно, кто-то посчитает меня старомодным, но я точно не предатель. Своих я никогда и ни при каких обстоятельствах не сдаю». Я прекрасно понимаю, конечно, что Межуев, когда вышел на меня, получил гораздо больше, чем я от него. Не будь моих докладов, из чего бы он компоновал свое выступление на плену, правильно? Я же помню итоговый результат, из которого, по моей рекомендации, он выкинул всякую ерунду, которую где-то еще взял, помимо моих докладов. Но для меня главное, что я от его предложения поработать в Кремле не отказался. А значит, согласился на полноценное с ним сотрудничество на его условиях. И тоже в накладе не остался. Получил рабочее место в Кремле и кремлевское удостоверение, которое дорогого стоит в стране советов. Получил возможность кучи своих друзей помочь, пристроив в Кремль на полставки. Им это очень даже пригодится в будущей карьере». Отвернуться от него, потому что какой-то большой шишки из Кремля захотелось с ним счета свести? Нет, это абсолютно не в моих правилах. Тем более, что я не сильно-то и пекусь о своей карьере, как подавляющая часть тех, кто работает в Кремле. Нет у меня никакого особого желания подняться на ступенечку повыше, стать вместо референта при президиуме Верховного Совета главой какой-нибудь там группы референтов, или как там у них такая должность, правильно должна называться. Для меня это только больше головной боли, работа не по основному профилю. Ну и в моей прежней работе тоже были определенные принципы, которым я всегда следовал. Если тебе предлагают работу аудитором, и ты видишь, что там будут какие-то чрезмерные риски, к примеру, предприятие, связано с преступниками, так просто не берись за нее». А если ты уже начал работу аудитором, подписав контракт, то доводи ее до конца. Не позволяй себе перекупить противником того человека, с кем ты подписал этот договор. Да и вообще, я думаю, что принципы — это одна из тех вещей, которые отличают мужчину от марионетки. Завел себе принципы, гордишься ими, так не нарушай их, надо же себя уважать за что-то». Ну и тем более не так и много у меня принципов, чтобы их нарушать. Любить свою жену и не ходить налево, заботиться о своих детях, да не предавать тех, с кем выстроил рабочие отношения. Что еще? А, ну и друзей, конечно же, тоже не предавать и не подставлять. И еще один принцип тоже есть. Выработался он, правда, уже к концу моей прежней жизни. Никогда не доверять тем, кто хоть раз тебя подставил. Как бы оступившийся не клялся, что это была случайность, помрачение рассудка и так далее. Кто один раз тебя продал или предал, сделает это же самое и в следующий раз с вероятностью процентов так в 90. Так что, если ты с Друго снова ему доверился, то сам и виноват. Нечего дураком быть и в иллюзиях пребывать по поводу человеческой природы в надежде на то, что сработают именно эти самые 10% в твою пользу. Шанс выигрыша один к десяти так себе лотерея, на мой взгляд. Так, теперь у меня главный вопрос. Как дипломатично послать Кулакова подальше? Просто так посылать его, конечно, нельзя. Слишком серьезная фигура этот Федор Давыдович. Ладно. «Попробую так. Дело в том, что я, Федор Давыдович, честно говоря, ни на какую политическую карьеру вообще не претендую. Я экономист. Для меня экономика только имеет значение. Обратился ко мне товарищ Межуев, поставил какие-то задачи, я их выполняю добросовестно. И раз уж начал выполнять эти задачи, то, к сожалению, не считаю возможным по своей воле завершить их выполнение». Чтобы я начал завершать эти задачи, мне нужно указание непосредственно товарища Мижуева. Член Политбюро посмотрел на меня после этих слов с нескрываемым удивлением. Наверное, он также бы отреагировал, если бы Бюст Ленина на его столе, стоявший почти между нами, вдруг заговорил. Как будто произошло что-то совершенно невозможное. А потом он еще и со своим помощником переглянулся, после чего заговорил уже помощник. «Павел Тарасович, если вы думаете, что товарищ Кулаков молодых людей в вашем возрасте каждый день вызывает к себе в кабинет и такого рода серьезные и перспективные предложения делает, то вы сильно ошибаетесь. У вас сейчас появилась уникальная возможность выйти на совершенно новый уровень своей аналитической деятельности». «Я это прекрасно понимаю», — ответил спокойно я, посмотрев на него. «Просто вы тоже постарайтесь меня понять». Продолжил я говорить, глядя уже на них обоих. Если я соглашусь отказаться от своих обязательств одному человеку, что позвал меня работать в Кремль, то какие у вас гарантии, что потом я не сделаю то же самое с вами, если поступит более выгодное предложение? Ну, конечно говоря, это я разыгрывал роль наивного юнца. Те, кто в политике очень хотят преуспеть, предают налево и направо ради карьеры. Да, к примеру, взять хотя бы того же самого Рональда Рейгана, который лет через семь станет президентом США, он же главным образом искал, где у него будет больше возможностей побыстрее наверх подняться, начинал карьеру как член демократической партии, а президентом стал как член республиканской, а ведь у них же разная идеологическая платформа. Получается, что он резко изменил свои политические взгляды ради успеха. И ничего. Никого это абсолютно не смутило. В результате он пост президента США будет занимать аж два срока подряд. Так что будь я действительно заинтересован в том, чтобы в политике занять какое-то высокое место, то действительно сейчас у меня был бы прекрасный случай для этого. Продать Межуева, чтобы войти в доверие к Кулакову и помочь ему тем самым нанести удар его политическому недругу. Ну а тут в ответ по общепринятым законам политики, должен был бы приподнять меня повыше с моего нынешнего положения. Правда, не сильно и повыше, учитывая, что у меня высшего образования не имеется, но чисто символически это все же сделал бы, скорее всего. Так что, по улыбавшись моей неопытности в политике, Кулаков и его помощник решили дать наивному чукотскому юноше дополнительный шанс. — Эвил Тарасович... Уговаривать не будем. Сделанное вам предложение в ваших же собственных интересах. Давайте так договоримся. У вас есть неделя на то, чтобы подумать как следует. Через неделю, если захотите принять мое предложение, наберите моего помощника. Только просьба настоятельная с Межуевым по этому поводу не общаться. Так не принято. Договоримся, если с вами я самим об этом сообщу. Все, на этом наш разговор был окончен. Помощник протянул мне свою визитку, и, взяв ее, я тут же поднялся и, вежливо попрощавшись, отправился к двери. Помощник Кулакова в этот раз меня не провожал. Ну да, они же знают, что у меня удостоверение имеется, которое позволяет мне свободно ходить по Кремлю. То, что Голосов меня встретил внизу у поста, — это был всего лишь знак вежливости, призванный вскружить голову молодому человеку. Ну как же? Такая фигура — помощник самого члена Политбюро. Секретаря ЦК КПСС меня встречает на вахте. Естественно, сделано это было для того, чтобы склонить меня к измене получше. Конечно, эта встреча и ход нашего разговора в хорошее настроение привести меня никак не могли. Как аудитор со стажем, я уже, как говорится, с жопой чувствую будущее неприятности. Инстинкты обостренные. Большинство тех, кто работал в 90-х и в начале 21 века на опасных позициях и выжили, такое же чутье тоже приобрели. Не отрицаю, что, возможно, часть людей, пройдя через огонь воды и медные трубы и выжив, никакого чутья все равно не приобретает. Ну, так тоже бывает. А некоторые из больших проблем выпутываются просто за счет того, что они счастливчики, которым просто везет. Помню, считал про одного бандита-предпринимателя в 90-х, которого раз пять убить пытались. Серьезных людей нанимали причем, и ему каждый раз просто везло ходил, как от пули взрывов заговоренный, а какого-нибудь бедолага просто возьмут и шлепнут с первого раза. Так что, если через неделю я не приду, а я приходить не планирую, то, несомненно, товарищ Кулаков со своим помощником Начну предпринимать определенные действия в мой адрес. Итак, первое, что мне надо сделать, конечно же, предупредить обо всем произошедшем Межуева, и, конечно, у меня нет ни малейших иллюзий, что он сможет меня как-то от Кулакова защитить. По своим должностям и возможностям, член КПК Межуев и член Политбюро, да еще и секретарь ЦК КПСС Кулаков абсолютно несопоставимы. Но раз совершенно очевидно, что Кулаков что-то злоумышляет в адрес Межуева, мой наниматель должен знать об этом. Главное сообщить ему об этом аккуратно, не привлекая внимания Кулакова. Надо бы, кстати, наверное, и Захарова тоже предупредить, чтобы он был в курсе о возможных репрессиях в мой адрес со стороны Кулакова. Кстати говоря, нужно будет внимательно посмотреть во время этого разговора на лицо Захарова. Заодно я осознаю масштаб всех возможных неприятностей, что могут мне угрожать. Ну а то, что какие-то репрессии со стороны Кулакова обязательно будут, когда я от его щедрого предложения откажусь, я вообще не сомневался. Он же заядлый политик, уверенный, что он идет к самой высокой позиции. Такая блестящая карьера в настолько молодом возрасте. И членом Политбюро стал недавно. И секретарем ЦК уже давно работает. Возраст, кстати, у него действительно молодой. И он и выглядит очень свежо и бодро по сравнению с другими членами политбюро. Дополнительное основание — уверенность иметь, что сам генсеком может стать однажды. Но ему на этом пути к креслу генсека важно показывать всем, что он благоволит своим союзникам и наказывает своих недругов. Возможно, кстати, он развернул сейчас такое показательное избиение Межуева, чтобы сплотить ряды своих союзников и привести в трепет своих противников. И если я ему помешаю в этом, то у него, собственно говоря, и другого выхода-то не останется по законам политики, как начать сводить со на мной счеты, причем показательно, чтобы ни у кого не было иллюзий, что он чрезмерно милосерден. Быть милосердным хорошо, если ты церковный иерарх, но очень плохо, если тебя в политике считают милосердным. Достаточно вспомнить Юлия Цезаря, который, захватив верховную власть в Риме, опрометчиво помиловал своих политических противников, но они потом его и зарезали. Теперь, конечно, следующий вопрос. А что с КГБ? Стоит ли мне каким-то образом их привлекать ко всей этой ситуации с Кулаковым? рассчитывать, к примеру, на их поддержку. Ну, с этим я сразу же определился. Как я не привлекал их в деле Громыка, так не буду и в отношении Кулакова привлекать. Во-первых, у Кулакова слишком большой уровень, чтобы они могли мне помочь. А во-вторых, даже если бы и смогли помочь, то это ж такими обязательствами перед ними обрастешь, что потом век не рассчитаешься. Ну и неприятности у меня с Кулаковым должны были начаться даже по одному простому принципу. Влип же недавно в конфликт с одним членом политбюро Громыко и очень легко тогда отделался. Нашел того, кто за меня вступится, хоть и в своих собственных интересах, но достаточно жестко, Фиделя Кастро. Рассчитывать, что второй раз легко отделаюсь, снова столкнувшись с членом политбюро, не приходится. Тем более, Громыко, на мой взгляд, вовсе не рвется к каким-то более высоким постам. Он чрезвычайно доволен тем, что является очень влиятельным и на весь мир известным министром иностранных дел Советского Союза. Его, судя по всему, такой статус более чем устраивает. Но пообщавшись с Кулаковым, я сразу же почувствовал тот кураж, который у него есть. Вот он действительно рвется к власти. Ему ее мало даже на таком очень высоком в Советском Союзе посту. Я хмыкнул и покачал головой из-за того, как странно в СССР все с политикой. Ведь этот Кулаков, отвечает за сельское хозяйство, а там же все глубоко печально. Мы же сейчас импортное зерно миллионами тонн за валюту покупаем. И будем покупать и в ближайшие годы. Вот в какой другой стране, скажите на милость. Человек, ответственный за настолько провальные направления в стране с крупнейшей площадью пахотной земли на планете, смог бы рассчитывать пройти в генсеки. Да и вообще иметь какое-то мощное политическое влияние. Какая-то загадка, конечно. Очевидно, совсем другие, совсем неэкономические факторы влияют на весомость его позиции при провале работы на Ниве сельского хозяйства. Может быть, имеет значение тот факт, что на селе проживает процентов 40 населения Советского Союза, а это, конечно же, важный политический фактор. Может быть, важное крестьянское прошлое множество высоких кремлевских руководителей, заставляющих не забывать о корнях. Или просто-напросто все уже привыкли, что сельское хозяйство – отрасль крайне сложная, и ожидать от нее каких-то успехов не приходится. Что-то типа проклятия, что не делай, все будет впустую. Так что нечего ожидать каких-то успехов вообще от тех, кто сельским хозяйством руководит. Ну или важность имеет официальная идеология, что СССР — государство крестьян и рабочих. Правда, почему-то никого особо не смущает, что для рабочих создали гораздо лучше условия жизни, чем для крестьян. А может быть... Кремле считает, что если тебя не устраивает твое печальное крестьянское состояние, то переходи в рабочие. Хочешь свою квартиру с центральным отоплением и унитазом? Бросай деревню. Иди на один из сотен вновь строящихся заводов. Может быть, специально развалом сельского хозяйства мотивирует сельских жителей бросать деревню ради ускоренной индустриализации и урбанизации страны Советов? — И тогда Кулаков хорош для Политбюро на своем месте. Если с этой задачей обеспечения бегства сельчан от безнадеги на селе в город, он справляется. — Москва, Политбюро. Дверь за Ивлевым закрылась, и Кулаков спросил своего помощника. — Ну, что скажешь, Никифорович? Придет он через неделю. — Конечно. Куда он денется? — усмехнулся тот. — Да еще и с извинениями прибежит. — Сейчас пойдет советоваться со знающими людьми. Те ему и скажут, какую он глупость сделать, цепляясь за отжившего свое Межуева, когда получил такое предложение от вас. От таких предложений никто в здравом уме не отказывается. — Ну что же, посмотрим. Главное, чтобы он к Межуеву сейчас не побежал. — Ну, если побежит, то мы об этом узнаем, — улыбнулся помощник. Тот тут же суетиться начнет. Он и так уже бегал, справки наводил, интересовался, чем это я таким в его адрес занимаюсь. Но не догадался, потому что для парня этого явно полный сюрприз был в вашем предложении. — Отслеживай, Никифорович, отслеживай. Чтобы не получилось у нас в ситуации, что пацан ко мне лишь для вида переметнется, а на самом деле на межу его по-прежнему будет работать. — Даже если так. «Помежу его-то никак не поможет», — покачал головой помощник. «У пацана дело маленькое. Сказали, что-то сделать — сделал. Вы же не будете его посвящать ни в какие серьезные вопросы, ни по стратегии, ни по тактике. А по тем фрагментам, что велите ему какую-то аналитику поискать, так он не поймет, чем вы в целом занимаетесь». Так оно в принципе и есть», — согласно кивнул Кулаков. Москва, Политбюро Помощник министра иностранных дел СССР Громыка Павел Васильевич Сапоткин проходил неподалеку от приемных членов Политбюро, когда вдруг увидел, что из отворившейся двери в одной из них вышел очень даже ему знакомый молодой человек и пошел в противоположную сторону, к лестнице. Сапоткин тут же остановился. Удачно вышло, что парень его не увидел и он хотел, чтобы так оно все и оставалось. Дождавшись, когда Ивлев свернет к лифтам у лестницы, он подошел поближе к той двери, из которой тот вышел, хотя, в принципе, и так уже не сомневался чей-то кабинет. Да, совершенно точно, это была приемная Кулакова. Павел Васильевич почувствовал заслуженное ликование. — Это ж сколько они с министром голову себе ломали! Андрей Андреевич вообще стал подумывать в последние дни, что Ивлев сам все эти умные вещи придумал, что Фиделю Кастро на Кубе предложил. А тут вот оно что. Теперь-то понятно, кто эти игры затеял с Кубой. Кулаков. В принципе, этому молодому протеже Суслова наглости и энергии вполне могло хватить. Правда, совсем не его профиля, что, конечно, удивляет. Но кто его знает, какую он скрытую комбинацию затеял? Кулаков при поддержке Суслова высоко взлетел в последние годы, расталкивая локтями своих конкурентов. И не всем из них, конечно, это понравилось. Да как вообще такое кому-то понравится, когда кто-то так стремительно идет на повышение и растет в рангах в таком молодом возрасте? Так что да, сейчас Кулаков у Брежнева в фаворе это однозначно. Но уж очень пристально за ним следят всех, кого он обошел на поворотах в надежде, что он какую-нибудь ошибку допустит. И ее можно будет использовать, чтобы скинуть его вниз. Помощник Громыко ощутил большое облегчение. Не любил он подвисших задач от Андрея Андреевича. Тот очень уважал эффективность, и сам вслед за ним тоже ее очень уважал. Так что любая подвисшая задача, да еще такая серьезная, нервы ему, конечно, здорово трепала. А тут, наконец, вот тебе и разгадка есть, Ивлев, человек Кулакова. Уж как Андрей Андреевич обрадуется, когда он в клюве ему эту информацию принесет. Так что он тут же, позабыв про свои прежние дела здесь, которые вполне могли подождать, заспешил обратно в Министерство иностранных дел.